Глава восемнадцатая Когда я прикоснулся к стальной двери в стене тоннеля, крючок психического магнетизма глубоко впился в меня, и я почувствовал, как меня тянет вперед. Слуну люди, по следу которых я шел, были рыбаками, а я пойманы ими рыбой. За дверью оказался L-образный коридор. В конце L дверь. Переступив через порог, я обнаружил небольшую площадку, спиральную лестницу, а наверху стойку с инструментами в каменной будке. Хотя февральский день был тёплый, не обжигающе жаркий. Воздух под металлической крышей сильно нагрелся. Пахло сухой гнилью. Должно быть, в деревянных стропилах завёлся грибок. Похоже, Саймон открыл замок точно так же, как и в будке около кафе Синяя луна. Уходя, они закрыли дверь за собой и защёлкнули на собачку. С помощью ламинированного водительского удостоверения я обычно могу открыть простенькую собачку. Но этот замок, пусть старый и дешёвый, не поддался напору пластика, и мне вновь пришлось доставать клеищи из рюкзака. Меня не волновало, что шум может услышать Саймон и его команда. Они наверняка прошли через эту дверь достаточно давно. Я не сомневался, что они не устроили за ней привал, а двинулись дальше. Я уже собирался взяться за личинку, когда зазвонил спутниковый телефон Тери, заставив меня вздрогнуть. Я достал его из кармана рюкзака и ответил на третьем гудке. Да. Привет. И одного слова хватило, чтобы я узнал чуть хрипловатой голос женщины, которая звонила, когда прошлой ночью я сидел под ветвями ядовитой бругманции, растущей во дворе дома Янгов. Опять вы? Я? Она могла раздабыть этот номер только позвонив на мой разрядившийся мобильник и поговорив с Терри. Кто вы? спросил я. Ты по-прежнему думаешь, что я ошиблась номером? Нет. Кто вы? А тебе нужно задавать этот вопрос? Разве нет? Тебе совершенно не зачем задавать этот вопрос. Я не знаю вашего голоса, а многие мужчины знают его очень даже хорошо. Если она и не говорила загадками, то легко увильивала от прямых ответов. Мы с вами встречались, спросил я. Нет. Но разве ты не грезил обо мне? Грезил? Ты меня разочаровываешь. Опять? Все еще? Я подумала о следах на дне тоннеля. Одна цепочка принадлежала женщине или ребёнку. Многого не понимая, я предпочёл молчать. Молчала и она. Практически всё пространство между стропилами пауки заплели паутиной, на которой висели блестящие чёрные среди бледных ростовых мух и бабочек, которых уже сожрали. Что вы хотите? Первым нарушил молчание я. Чудес? И что вы под этим подразумеваете? Потрясающие невозможное? Почему звоните мне? А кому еще? Я могу поджарить картофель, удиви меня, приготовить хаш, ледяные пальцы. Раздалось в трубке. Что? Вот что мне нужно. Вам нужны ледяные пальцы, пробегающиеся вверх-вниз по моему позвоночнику? Найдите массажиста из кимоша, массажиста с ледяными пальцами. Лишенные чувства юмора не могут обойтись без этого вопроса, она спросила. Это шутка? Не слишком удачная, признал я. Ты думаешь, всё так забавно? Такой ты у нас? Не всё. Забавно как раз очень мало, говнюк. Ты сейчас смеёшься? Нет, сейчас нет. А знаешь, что, по-моему, будет забавным? Я не ответил. Ты думаешь, будет забавно, если я ударю молотком по руке этого урода? Над моей головой восьминогий арфист вздвинулся с места, и от безшумных арпеджо завибрировали туго натянутые нити паучьего шёлка. И разбиваемые кости зазвенят как стекло. Я ответил не сразу, подумал перед тем, как открыть рот. Извините. За что это ты извиняешься? Я извиняюсь за то, что обидел вас шуткой про эскимоса. Бэби, я не обиделась. Рад это слышать. Я просто разъярилась. Извините, я серьёзно. Не будь занудой. Пожалуйста, не причиняйте ему вреда. А почему нет? А почему да? Чтобы получить то, что мне нужно, ответила она. А что вам нужно? Чудес. Может, у меня плохо с головой, я точно знаю, что плохо, но я вас не понимаю. Чудес, повторила она. Скажите мне, что я должен сделать? Что-то удивительное. Что я должен сделать, чтобы вы его не трогали? Ты меня разочаровываешь. Я пытаюсь понять. Он гордится своим лицом, не так ли? спросила она. Гордится? Не знаю. Это единственная не изломанная его часть. Во рту у меня пересохло, и не из-за жары и духоты, которые царили в будке. У него красивое лицо, добавила она. Пока. И разорвала связь. Я подумал о том, чтобы набрать звезда шестьдесят девять и посмотреть, соединяет ли меня с ней, пусть она и заблокировала свой номер, и он не высветился на дисплее. Но не сделал этого, придя к выводу, что это решение не из лучших. Хотя короткие фразы, которыми она разговаривала, не рассеяли пелену ее загадочности, одно стало ясно: она привыкла рулить и на любой брошенный ей вызов реагировала враждебно. Поскольку себе она отвела активную роль, то от меня ожидала пассивности. Если бы я отзвонил с ей через звёздочку 69, она разъярилась бы ещё больше. Я сунул телефон в карман. Паук спускался со своей паутины на шёлковой нити, лениво вращая в застывшем воздухе лапки, подрагивали.